Глава 14. На следующую скучную лекцию, на которой я не узнала для себя ничего нового, мы с Руланди пошли вместе. Легартика после известия о словах дознавателя заметно успокоилась и даже повеселела. Я же продолжала терзаться сомнениями и не теряла надежды всё-таки вытянуть из Бори Грема что-то, о чём он умолчал. Мне не давала покоя одна фраза этого парня, про то, что он ничего не делал. Это ли не странность? Но надо же, я-то была уверена, что Академия Эйверидж в сравнении с бьющим ручьём столичной жизнью, окажется тихим и унылым болотом. А тут, оказывается, тайна на тайне и тайны погоняет. Во время ужина в столовую явились ректор и его заместитель, а всем присутствующим было объявлено, что Флоренс Фиоретти стала жертвой несчастного случая. Это был печальный ужин, траурный. Академия прощалась со своей студенткой, которая должна была покинуть ее иначе. Живой и здоровой, восстановившей контроль над своим нестабильным даром. Не только мне и Ру, Флоренс многим здесь пришлась не по душе. Ее непомерная гордыня и несносный характер не были приятным дополнением к яркой внешности блондинки. И все же я считала, что студенты не желали ей гибели, большинство уж точно. Однако, если допустить, что Бори соврал Блекторну и дознавателям, Выходит, что кто-то столкнул её с балкона. Тот самый покровитель, соперница. Какое облегчение, с чувством произнесла Руланди, когда мы возвращались в женское общежитие после ужина. К нам присоединился Дариус. Похоже, у этого парня было не так много друзей в Эверидже. Раз он предпочитал таскаться за нами, а не проводить свободное от занятий время в компании парней. А я всё равно не верю в несчастный случай, упрямо проговорила я. Но ведь дознаватели Возразили мне, на что я только отмахнулась. Видела я этих дознавателей. Да у них на лицах не отразилось ни малейшей заинтересованности, когда я сказала им, что Феорете встречалась с каким-то взрослым мужчиной, не студентом. Блюстители закона, как же. Скорее я выясню всю правду о произошедшем, чем это сделают они, поскольку для них дело уже закрыто. Судя по реакции моих спутников, ввязываться за компанию со мной в самодеятельное расследование они не желали. Тогда я сменила тему. Рассказала про портреты, которые я видела на верхнем этаже академии. Да, я об этом слышал. Не удивился, Донал. Я ведь побережье почти местный. Мои предки участвовали в той войне. Ты видел Ранхорнов? спросила я с интересом. Не уверен. Сама говоришь, они выглядят в точности как люди. Просто их магия немного отличается. Чем же? Ну, точно не знаю, хотя погоди, я как-то слышал, что они прибегали к запрещённой магии. Запрещённой магии? Магии крови? Они приносили в жертву птиц, животных и даже людей, проливали чужую кровь, чтобы творить свою магию. Ещё и поэтому их считали опасными. Эта магия сильнее нашей, ей нелегко противостоять. И всё же люди победили, заметила я. Их было больше. Рангорны ведь уже тогда считались почти вымершей расой. Все их сокровищницы разграблены, добавила я, вспомнив слова ректора. А я вот слышал, что не все, откликнулся собеседник. Некоторые не нашли. Даже сейчас их ещё пытаются отыскать. Вот как? А что, если такая сокровищница тут, в Академии? В Адушевилась Ру, прямо под нашими ногами. Даже мурашки бегут, как подумаешь о таком. Да ну, с чего бы? хмыкнул Дариус. Это место наверняка тщательно обыскали прежде чем отдать его под Академию. Хотя, если тут жили правители Ранхорна, то всё может быть. Ведь именно они и владели магией крови, остальным она была недоступна. то говорит, что все ранхорны использовали запрещённую магию, то только их правители, проворчала Лигартика, почесав курносый нос. Запутал меня совсем. Но эти портреты просто жуть жуткая. Почему их не убрали? Увезли бы в столицу. Может, просто забыли? пожала плечами я. Перед глазами снова встал портрет усача, напомнивший мне кого-то, кого я видела совсем недавно. Магистр Блэктерн сказал, чтобы я не забивала себе этим голову, однако в тот момент он показался мне каким-то странным. Тебе всё кажется странным, Кара. Руланди толкнула меня в бок. Лучше бы думала об учёбе. Говоришь прямо как ректор, фыркнула я. Мне совсем чуть-чуть оставалось доучиться, и многое из того, что здесь преподают, я уже проходила в своей академии. Ничего нового. Тогда жди индивидуального занятия, посоветовал Донал. Уверен, такого ты ещё не испытывала. Скучно точно не будет. Расскажи, что обычно бывает на таких занятиях? задала вопрос я. Сердце вдруг снова учащённо забилось. Ведь это означает, что мне опять придётся остаться наедине с Ричардом Блэктерном. Может, и у Флоренс с тем неизвестным мужчиной всё начиналось так же. Непонятное ощущение, всё разгорающийся интерес, встречи без посторонних, поначалу вроде бы случайные, а затем уже намеренные. Вот так у неё и появился загадочный покровитель. Нет уж, я не собираюсь повторять её путь. Не скажу, решительно отказался Донал. Сама узнаешь, скоро у тебя уже первое. Скоро Кивнула я, вспомнив свое личное расписание. «Вот и попробуешь. Наверное, не терпится уже снять эти псевдоукрашения. Хотя бы временно». Я опустила взгляд на браслеты, обвивающие мои запястья. Сейчас они стали для меня почти незаметными и уже не так сильно напоминали кандалы, как в первое время. Неужели привыкаю? Потеря контроля над даром и отчисления из столичной академии представлялись мне настоящей трагедией, крахом всего. Однако теперь, когда я лично столкнулась со смертью, которая внезапно забрала жизнь молодой девушки, моей ровесницы, всё стало казаться иным. Ведь я жива, у меня есть будущее. Пусть и не такое, как мечталось, но кто знает, вдруг оно окажется ещё лучше. Кара-Марена никогда и ни за что не сдаётся. Я едва не сказала это вслух, а в ответ на слова парня лишь пожала плечами. Мы расстались перед входом в женское общежитие, куда нашему спутнику входить категорически не разрешалось. и я заманил олигартийку к себе – перешивать юбку. С иголкой и нитками Ру управлялась куда лучше меня. Сказывалась практика, ведь на родине ее предков всех девочек любого положения в обязательном порядке обучали рукоделию. Вскоре юбка была укорочена, и ее новая длина стала еще более вызывающей, чем та, что носила Флоренс. «Ректору это не понравится», – заметила Руландия, глядя, как я примеряю результат ее трудов. «Ну и пусть», – улыбнулась я. Разве у меня не красивые ноги? Ну, сама посмотри. Красивые, согласилась собеседница. Вот именно, грех такие прятать. Я никогда в жизни не носила длинные юбки. К тому же, они давным-давно вышли из моды. Ты совсем другая, не как я и многие здесь, вздохнула Ру. Какая другая? не поняла я. Уверенная в себе, смелая, не скрывающая эмоций, как свежий ветер, её прямая добавила она. На самом деле, я очень рада, что мы познакомились и подружились. Ведь обычно девушки твоего круга считают меня ниже себя. Будь ты такой, как Фиоретти, это стало бы проблемой. Ну вот ещё, отозвалась я. Села рядом с Руланди и легонько дёрнула её за одну из косичек. Я проблема не для тебя, а для магистра Блектерна. Он тебе настолько не нравится? Дело не в нём, произнесла я, но вспомнила Магалиф и поняла, что лукавлю. Хотя и в нём тоже. Он слишком правильный, слишком принципиальный. А ведь у самого, как говорится, рыльца в пушку. Мне так и не удалось ничего про его тёмное прошлое выяснить, представляешь? Несмотря на то, что я просила за взятых столичных сплетников. А что бы ты сделала, если бы узнала? Рассказала бы всей Академии. Но будь ректор действительно преступником, его не назначили бы главой Эвериджа, горячо произнесла собеседница. Похоже, он тебе нравится, прищурившись из реклая. Ну-ка, рассказывай, неужели ты в него влюблена, а? Да что ты такое говоришь? вспыхнула Ру. Я и не думала, что люди с смуглой кожей могут так отчётливо заливаться краской. Просто магистр Блекторн был добр ко мне, когда я попала сюда, боялась собственной тени. Меня так застращали, что нестабильный дар невероятно опасен, а ректор помог мне поверить в себя. И за это я ему безмерно благодарна. И ты, и Дариус, и, похоже, остальные тоже, резюмировала я. Ну так сама посуди, Кара. Нас ведь везде, ну, в остальном мире считают ущербными, второсортными. Жалеют, остерегаются, а то и презирают. Но тут все по-другому. Поэтому я понимаю тех, кто после окончания учебы остается в Эверидже и работает здесь, в привычной обстановке, в месте, где на него не посмотрят косо, как везде. «И ты бы тоже осталась?» – полюбопытствовала я, разглаживая шероховатую ткань форменной юбки, которая теперь выглядела именно так, как мне и хотелось. «Я не смогу», – покачала головой элигортийка. «Я должна вернуться домой, чтобы... вернуться и выйти замуж». Добавила как-то обреченно. «Так у тебя есть жених?» Удивилась я. «С недавнего времени. Его подыскали родители. Наши семьи давно знакомы и сотрудничают». «Пф!» Возмущенно выдохнула я, вспомнив, как отец попытался свести меня с сыном его друга. «И почему ты согласилась?» «Ты тут, он там. Мало ли, как все обернется. К тому же не думаю, что у тебя есть к нему чувства». «Чувств и правда нет», — не стала отпираться Руланди. «Но я не могла отказаться. Это не в наших традициях». Если я не соглашусь на этот брак, семья от меня отвернётся, а мои родные и так из-за меня пострадали. Столько денег на лечение потратили. Для них моё нежелание выходить замуж станет позором. Я не смогу так поступить с ними. Я задача насмотрела на неё. Не думала, что в наше время ещё соблюдаются такие замшелые правила. Но руль и гортика, у них всё иначе. Пусть её родичи и живут в империи, они не намерены изменять своим традициям. И она, хоть и кажется другой, не пойдёт против их воли. Жаль, сказала я искренне. Но, может, твой жених неплохой человек, буду на это надеяться. А у тебя кто-нибудь есть? У меня нет. Ещё успею. Да и хорошо, что нет, подумала я. Вот, например, встречалась бы я с однокурсником в столице. И что дальше? Он там в полном соблазне в большом городе, и она в островах. Надолго бы затянулись такие отношения на расстоянии. Меня здесь даже навещать нельзя. Посещение студентов Эйвериджа позволено только их ближайшим родственникам. Когда Руланди ушла к себе, я сбегала в душевую и легла спать. Сон не шёл снова, как и прошлой ночью. В комнате пахло свечным воском, ни один проблеск света не нарушал густую, как чернила, тьму. Хотелось встать и проверить, заперта ли дверь, хотя я точно помнила, как поворачивала задвижку. Может, я и правда перечитала детективов, если продолжала настаивать на том, что в академии скрывается убийца. Подтвердить или опровергнуть мои догадки мог Бори Грем, но он упорно не желал со мной говорить. А на следующий день оказалось, что и вовсе пожаловался на меня одному из преподавателей. Тот подошёл ко мне за завтраком, когда я, не выспавшаяся и оттого сердитая, жевала творожно-яблочную запеканку, и заявил, что вынужден рассказать о преследовании студента ректору. «Я его не преследовала», — буркнула я. «Скажите это магистру Блекторну сами. Моё дело маленькое. А к Грэму больше не подходить, Альеринта. Он и без того нервный». «Угу, сама знаю». Таким образом, в ректорский кабинет меня вызвали прямо с первой лекции. Я шагала туда уже как к себе домой, поднялась по лестнице, постучала в дверь, а после, не дождавшись ответа, вошла. И стала свидетельницей весьма пикантной ситуации. Ведёт мне на них в последнее время. Ричард Блэктерн переодевался. Неизвестно, почему он делал это в рабочем кабинете, а не в выделенном ему домике на территории академии. Может, испачкался, например, облил одежду кофе. Его строгий чёрный пиджак висел на спинке стула, а сам ректор как раз вставлял руки в рукава тёмно-синей рубашки. Он стоял ко мне вполоборота и не сразу меня заметил. Я же получила возможность увидеть и да, оценить и разворот плеч, и то, как перекатываются мускулы под тронутой загаром кожей, и те самые прислобутые кубики, из-за которых так томно вздыхали некоторые из моих столичных подружек, тайком подглядев за спортивной подготовкой студентов академии. Я же, смешно сказать, прежде видела полуобнажённых мужчин лишь на картинах в музеях и обложках любовных романов, которые притаскивали те же подружки. А парочка таких даже стояла у нас в особняке, стыдливо прячась за более серьёзной литературой, призванной скрыть этокое непотребство, не весть каким образом затесавшаяся в библиотеку благородного семейства Марэна.